Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной наедине, начал он, отходя от окна и садясь возле койки. Если вы достаточно хорошо себя чувствуете, то я к вашим услугам. Монтанели говорил холодным, повелительным тоном, совершенно ему не свойственным. Пока ремни не были сняты, овод был для него лишь страдающим, замученным существом. Но теперь ему вспомнился их последний разговор И смертельное оскорбление, которым он закончился. Овод небрежно заложил руку за голову И поднял глаза на кардинала. Он обладал прирожденной грацией движений, И когда его голова была в тени, Никто не угадал бы, через какой ад прошел этот человек. Но сейчас... При ярком дневном свете можно было разглядеть его измученное бледное лицо и страшный неизгладимый след, который оставили на этом лице страдания последних дней. И гнев Монтанелли исчез. «Вы, кажется, были больны?» — сказал он. «Глубоко сожалею, что я не знал всего этого раньше». Я сразу прекратил бы истязание. Овод пожал плечами. «Война есть война», — холодно проговорил он. «Ваше Преосвященство не признает ремней теоретически, с христианской точки зрения, но трудно требовать, чтобы полковник разделял ее. Он без сомнения не захотел бы знакомиться с ремнями на своей собственной шкуре, как, как случилось со мной». Но это вопрос только ли, личного удобства. Что поделаешь? Я оказался побежденным. Во всяком случае, ваше пресвященство с вашей стороны очень любезно, что вы посетили меня. Но, может быть, и это сделано на основании христианской морали? Посещение заключенных? Да, конечно. Я забыл кто напоит единого из малых сил и так далее. Не особенно это лестно, но один из малых сил вам чрезвычайно благодарен. — Сеньор Риварес, — прервал его кардинал, — я пришел сюда ради вас, а не ради себя. Если бы вы не оказались побежденным, как вы сами выражаетесь, — Я никогда не заговорил бы с вами снова после нашей последней встречи. Но у вас двойная привилегия — узника и больного, и я не мог отказать вам. Вы действительно хотите что-то сообщить мне, или послали за мной лишь для того, чтобы позабавиться, издеваясь над стариком? Ответа не было. О, вот отвернулся. И закрыл глаза рукой. Простите, что приходится вас беспокоить, сказал он, наконец, сдавленным голосом. Дайте мне, пожалуйста, пить. На окне стояла кружка с водой. Монтанели встал и принес ее, наклонившись над узником и приподняв его за плечи, Он вдруг почувствовал, как холодные влажные пальцы овода сжали ему кисть, словно тисками. «Дайте мне руку. Скорее. На одну только минуту!» — прошептал овод. «Ведь от этого ничего не изменится. Только на минуту!» Он припал лицом к его руке и задрожал всем телом. «Выпейте воды!» — сказал Монтанели. Овод молча повиновался, потом снова лег и закрыл глаза. Он сам не мог бы объяснить, что с ним произошло, когда рука кардинала коснулась его щеки. Он сознавал только, что это была самая страшная минута во всей его жизни. Монтанели придвинул стул ближе к койке и снова сел. Овод лежал без движения, как труп, Смертвенно-бледным, осунувшимся лицом. После долгого молчания он открыл глаза, И его блуждающий взгляд остановился на Монтанели. «Благодарю вас», — сказал он. «Простите, вы, кажется, спрашивали меня о чем-то. Вам нельзя говорить». Если хотите, я приду завтра. Нет, не уходите, ваше Преосвященство. Право, я совсем здоров. Просто немного поволновался последние дни. Да и то это больше притворство. Спросите полковника, он вам все расскажет. Я предпочитаю делать выводы сам. Спокойно ответил Монтанелли. Полковник тоже. И его выводы часто бывают весьма остроумны. Это трудно предположить, судя по его виду. Но иной раз ему приходят в голову оригинальные идеи. В прошлую пятницу, например. Кажется, это было в пятницу. Я стал немного путать дни. Ну да все равно. Я попросил дать мне опиум. Это я помню очень хорошо. А он пришел сюда и заявил, «Опиум мне дадут, когда я скажу, кто отпер дверь камеры перед моим побегом. Если вы действительно больны, то согласитесь. Если же откажетесь, я сочту это доказательством того, что вы притворяетесь». Я и не предполагал что это будет так смешно, за забавнейший случай. Он разразился громким, режущим ухо смехом. Потом вдруг повернулся к кардиналу и заговорил с лихорадочной быстротой, заикаясь так сильно, что с трудом можно было разобрать слова. — Разве вы не находите, что это забавно? — Ну-ка, к... конечно, нет. Лица духовного звания лишены чувства юмора. Вы все принимаете трагически, например, в ту ночь в соборе. Какой у вас был торжественный вид! А я-то в костюме паломника, как трогательно! Да вы и сейчас не видите ничего смешного в своем визите ко мне. Монтанели поднялся. Я пришел выслушать вас, но вы, очевидно, слишком взволнованы. Пусть врач даст вам что-нибудь успокоительное, а завтра утром, когда вы выспитесь, мы поговорим. — Высплюсь? — О, я успею выспаться, ваше Преосвященство, когда вы дадите свое согласие полковнику. Унция свинца, П.П. П превосходное средство от бессонницы!» «Я вас не понимаю», — сказал Монтанелли, удивленно глядя на него. Овод снова разразился хохотом. «Ваше Преосвященство! Ваше Преосвященство! по п правдивость Главное из христианских добродетелей!» Неужели вы думаете, что я не знаю, как настойчиво добивается полковник вашего со со согласия на военный суд? Не противьтесь, ваше преосвященство. Все ваши братья-прилаты поступили бы точно так же. Так делают все. Ваше согласие не принесет ни малейшего вреда, а только пользу. Этот пустяк не стоит тех бессонных ночей, которые вы из-за него провели. — Прошу вас, перестаньте смеяться, — прервал его Монтанели, — и скажите, откуда вы все это знаете? Кто вам говорил об этом? — Разве полковник не жаловался, что я д -д дьявол, а не человек? — Нет, а мне он повторял это не раз. Я умею проникать в чужие мысли. Вы, ваше преосвященство, считаете меня крайне неприятным человеком и очень хотели бы, чтобы кто-нибудь другой решил, как со мной поступить, и чтобы ваша чуткая совесть не была та та таким образом потревожена. П -п Правильно я угадал?